Глава четвертая. Сила. Ночью в кухне было безлюдно. Только двое поварят чистили сковороду в уголке. Давар шикнул на них, и они исчезли. Мой спутник раздобыл кувшин кваса, несколько и хлеба и пару сочных кусков свинины. Устроившись друг напротив друга за длинным столом, перемеживая чавканье разговором, После приключений в подземелье я не замечала ни голода, ни усталости, но теперь от аромата мяса у меня желудок свело. С каждым отправленным в рот кусочком я чувствовал все большее умиротворение. Давар стал вести себя куда приятнее, смирившись с тем, что мы с ним в одной водке. Я рассказал ему, как наставник его искал, а Мельхикор сделал вид, что ничего не знает, и Давара будто прорвало. На меня полилась история о Сильвероне и обучении у него. Я удивлен, что Сильверон вообще спохватился, говорил он с набитым ртом. Когда я изучал заклинание изменения, он приказал мне превратить боужник в алмаз и не показываться ему на глаза, пока я этого не сделаю. Я мучился три дня, как вдруг он пришел сам, вспомнив, что случайно вместо простого камня дал мне морголет. Покачав головой, давар разразился невеселым смехом. «Марголит?» — переспросила я, отправив в рот ароматный кусок мяса. «Это камень, поглощающий магию», — глотнув из кружки, сообщил давар «Редкая штука». Наклонившись ко мне, он шепотом добавил. «Я слышал, в подземельях есть тайный ход в Марголитовой пещеры, тюрьму для магов». Если бы не его драматический тон, я бы испугалась. Но Давар явно переигрывал. «Только дракон ходит туда», — продолжил он. «И может отправить в пещеру неугодных магов. Поэтому его все так боятся». «Ну да, а огромная пасть и способность дышать огнем тут ни при чем», — фыркнула я. Давар рассмеялся. «А ты веселая. Хорошо, что он тебя не съел». Я расплылась в улыбке. Вкусная еда и усталость давали о себе знать. Я расслабилась, и все стало казаться мне куда забавнее и проще. Однако внутри меня роилась сотня вопросов, которые посыпались на слово охотливого собеседника. — А другие ученики в замке есть? — спросила я. — Фу, — протянул давар проведя рукой над пустой кружкой, чтобы ее наполнить. — Нет, в прошлом году привозили двоих. Но одного дракона отослал в Рион, учиться у тамошнего мага, а второго куда-то на восток. Махнув рукой вправо, словно показывая, куда отправился ученик, он продолжил. Сейчас в замке всего десять боевых магов, помимо драконовых. Но ученики есть только у Сильверона, а теперь и у Мельхикора. Поэтому слуги с тобой так заинтересовались. Мы с тобой важные птицы, но только не для магов. «Они самые высокомерные существа на Земле, ну, не считая дракона. Но у него хотя бы есть основания». Давар отхлебнул из кружки и посмотрел на меня. «Ты хоть знаешь, откуда взялся дракон?» «Я была оскорблена до глубины души. Эта история всем известна. В школе ее учат наизусть». Четыреста лет назад, во времена правления короля Дагобора II, соседний Уэкон затеял с нами войну. В жестоких битвах Фросское королевство сдавало позиции, король был тяжело ранен, и враг готовился праздновать победу. Тогда и появился дракон. Он спустился с неба с целой армией магов и прогнал иконцев с нашей земли. За этот подвиг договор перед смертью нарек дракона правителем отныне и во веки веков. А маги стали пользоваться почетом и уважением. Протараторил я на одном дыхании. «Складно! Прямо по учебнику!» — усмехнулся Давар. «Только враки все это!» «Что значит враки?» — недоверчиво уставилась я на него. «То и значит, сказочки для необразованных крестьян!» — небрежно бросил Давар, гватнув кваса. «Сильверон давал мне читать исторические книги. На самом деле, дракон убил габора а король у икон так испугался его свирепости, что заключил с нами мир». Я задумчиво повертела вилкой в тарелке, переваривая новые сведения. «Не очень большая разница», — промолвила я. «И если подумать, это не объясняет, откуда взялся дракон». «А про переселение народов вам в школе не рассказывали?» — снова фыркнул Давар. «Должно быть, мой изумленно растерянный вид ответил на его вопрос». «Две тысячи лет назад, когда люди приплыли на континент, драконы уже жили здесь», — поведал он мне а кроме них и другие магические существа. Но драконы сильнее и опаснее всех. Поэтому люди боялись их и стали истреблять. Вот только драконы владели магией. Они научились принимать человеческий облик и скрываться. От их браков с людьми рождались владеющие силой маги. Люди боялись магов, а драконы их презирали. Неудивительно, что маги с радостью согласились, когда дракон предложил им службу в его армии, пообещав богатство и привилегии. У них и выбора-то особо не было, а когда он пришел к власти, маги превратились в знатных господ, потеснив даже королевских аристократов. О происхождении магов от драконов я слышала впервые. «Значит, дракон — последний на континенте?» — поразмыслив, спросила я. «А кто его знает?» — пожал плечами Давар. «Может быть, скрываются где-то и другие?» «Но очень похоже!» Он с любопытством взглянул на меня. «А расскажи про встречу с драконом!» «А ты про свою!» — отозвалась я. История Давара отличалась от моей. Его дракон долго обнюхивал нас чего угодном. А когда мы вдоволь посмеялись над моими выкрутасами, я уже и сама поверила, что мне ничего не угрожало. Мы говорили до тех пор, пока не начали клевать носом прямо в кружке». «Эти маги считают себя лучше всех», — невнятно проворчал давар. Его слова долетели до меня, как сквозь плотный туман. Смотрит на нас учеников, как на грязь. Нам надо держаться заодно, понимаешь, Тиса?» Прежде чем мои глаза окончательно закрылись, я успела пробормотать что-то утвердительное. «Мне снились водопады Фроса. Это достопримечательность нашего королевства». Я была там совсем маленькой девочкой. Такой маленькой, что даже не вспомнить, при каких обстоятельствах и с кем. Зато я хорошо помню сам водопад. Неистовый поток воды шириной в пять домов, поставленных в ряд. Он не свергался с обрыва в реку и превращался в спокойное и тихое течение. Я стояла у этой мирной глади и смотрела на воду. А потом мне захотелось попить. Я наклонилась, чтобы зачерпнуть воды, но тут меня кто-то толкнул, и я упала лицом в реку. От ледяной воды перехватило дыхание, я закашлялась и открыла глаза. И получила еще один холодный душ. Осознав, что уже не сплю, я вскочила, вытирая лицо. Холодные струйки проникли под платье, и я задрожала. Передо мной самым равнодушным видом стоял мельхикор, держа в руках ушат с водой. «Кажется, проснулась. Или еще?» Он угрожающе приподнял ушат. Я с трудом вспомнила, чем кончился вечер. Наверное, я не подала магу завтрак, вот он и пришел на кухню сам. Я оглянулась в поисках нового друга, но Давра нигде не было, а вокруг вовсю кипела работа. Слуги носились блюдами по кухне, создавая невообразимый шум. «Странно, что я не проснулась раньше». «Твоего дружка уже забрал Сильверон», — процедил маг. «Он-то и сказал мне, где тебя искать». Лицо Мельхикора походило на маску, но по плотно сжатым губам и едва заметно дрожащим крыльем носа я догадалась, что он зол. «Простите, господин, только и сумела выдавить я». Не ответив, он поставил ушат на стол и велел. «Идем, пора за работу». Резко развернувшись, маг широким шагом двинулся прочь из кухни. Я побежала за ним. Мельхикор молчал всю дорогу. Передо мной маячила его спина, а я вертела головой по сторонам. Многие картины, двери и повороты уже казались мне знакомыми. Я начинаю осваиваться здесь. Только оказавшись в своих покоях, маг перестал играть в молчанку. Он встал посредине комнаты и, впившись в меня острым взглядом, заявил. «Если принесешь ребенка, тут с ним никто возиться не будет. Скормят дракону, да и все». Я густо покраснела. Вот что его беспокоит. Он подумал, что мы с Даваром. «Ты моя ученица, а не бордельная девка. Так что изволь ночевать в своей спальне». «Это не то, что вы подумали, господин», — попыталась я оправдаться. Но Мельхикор и бровью не повел. И если это повторится еще хоть раз... Не договорив, он сделал шаг ко мне и встал так близко, что мне пришлось поднять голову. В его черных зрачках плясали странные огоньки. Я и не замечал, что глаза у него потрясающего изумрудного цвета. «Я превращу тебя...» — он цедил слова, как будто они застряли у него в горле. «Он цедил слова, как будто они застряли у него в горле». Наверняка в голове еще не совсем прояснилось после сна, иначе откуда в ней взяться мысли, что сейчас он меня поцелует? Ничего и быть не могло. «Превращу тебя в слизняка, Наконец рявкнул он и отошел. «Это не повторится, господин!» — пролепетала я. «Я ухожу, а ты прибери комнату и не шагу за порог!» Выпалив это, Мельхикор прошествовал вон. Я вздохнула и принялась за работу. По его милости я осталась без завтрака, а, как выяснилось, позже и без обеда. К вечеру в комнате все блестело, а мой желудок отчаянно требовал еды. После утреннего нагоняя я не решалась нарушить запрет и сходить на кухню. В сотый раз, протирая пыль на книжных полках, я вдруг заметила что-то вроде кулинарной книги, и у меня появилась идея, ведьма я или нет. Я бросила тряпку и села в кресло. Закрыв глаза и сосредоточившись, я попыталась призвать на помощь магию. Я надеялась создать хотя бы кусок хлеба, но дело не шло. Магия рассыпалась, не желая мне подаваться. Наверняка для создания еды существовало какое-то специальное заклинание, которого я не знала. Устав от бесполезных попыток, я решила попробовать по-другому. Я сделала рукой движение к себе, словно приманивая что-то, и сразу ощутила, что у меня получается. Перед моим внутренним взором проносились картины, как тарелка с едой пролетает по коридорам и лестницам прямо к двери Мельхикора. Через несколько минут я поняла, что еда вот-вот влетит в комнату. Выскочив из покоя Мельхикора, я устремилась к тяжелой входной двери, распахнула ее... И чуть не упала в обморок. Серебряные волосы, медальон с драконом. В коридоре в воздухе висел Сильверон. В одной руке у него была полная тарелка, а в другой — кубок. Он растерянно болтал ногами и выпучивал глаза. «Мне ничего не оставалось, кроме как заставить его влететь в комнату». Опустившись на пол в покоях Мельхикора, маг поставил рядом то, что держал. «Что это за шутки?» Возмутился Сильверон. «Где он?» «Кто?» – выдавила я. «Мельхекор, кто же еще?» – ответил маг, начиная злиться. «Или ты хочешь сказать, что сама до этого додумалась?» У меня не хватало слов, чтобы объяснить это даже себе, а нужно было как-то быстро объяснить это ему. «Видите ли, господин, я проголодалась и хотела призвать обед из кухни, но, видно, сделала что-то не так». Глаза Сильверона выпучились еще сильнее. За спиной послышались шаги. Я беспомощно обернулась как раз в тот момент, когда в распахнутые двери вошел Мельхикор. При виде нас на его лице отразилось изумление, но не успел он сказать из слова, как к нему подскочил Сильверон и разразился гневной тирадой. Брызгая слюной и тыкая Мельхикора в грудь, он кричал что-то про необученных деревенщин и бесталантливых учителей. И я не могла разобрать ни слова. В ушах гудело, сердце так колотилось, будто я только что прибежала сюда по лестницам из самого подземелья. Вдруг Мельхикор теперь превратит меня в слизняка. Наконец Сильверон ушел, взмахнув полой длинного кафтана. Сложив руки на груди, Мельхикор уставился на меня. — Я мало что понял из его слов, — проговорил он. — Что ты опять натворила? Я объяснила ему, что случилось. И, к моему удивлению, в конце рассказа Мельхикор расхохотался. «Ты вытащила Сильверона из-за стола? Ха-ха-ха-ха! Хотела бы я увидеть его лицо, когда его несло по коридорам. Ха-ха-ха!» Я слабо улыбнулась, испытав невероятное облегчение. И все же в этой истории мне не давала покоя одна мысль, и я решилась ее озвучить. «Господин Мельхикор...» Но ведь Сильверон маг. Почему он не избавился от моих чар? Веселье наставника тут же угасло. Пройдя мимо меня, он не спеша снял кафтан и опустился в кресло. Во-первых, конечно, элемент неожиданности, — начал он. Не сразу сообрази, что происходит, когда ты расслаблен и не ожидаешь нападения. А во-вторых, — нахмурившись, — добавил он, — твоя магия отличается от нашей. Отличается? — удивилась я. — Я не понимаю, как она работает, — воскликнул он. — Я не смог открыть дверь, которую ты заперла. Нет, повозившись подольше, я рано или поздно смог бы это сделать, но не так просто. Вот и Сильверон тоже. — И что это значит? — испуганно спросила я. мельхикор молчал, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Наконец он с неохотой произнес. — Это значит, что ты очень сильна. «А чтобы управлять такой силой, нужно учиться». Он поднял на меня пронзительный взгляд, от которого отчаянно заколотилось сердце. «С завтрашнего дня я начну учить тебя по-настоящему». Мельхикор выполнил свое обещание. Утром он задумчиво снял с полки книгу и дал ее мне, приказав прочесть. «Будешь знать озы, тогда и поговорим». В своей комнате я села на стул в предвкушении раскрыла книгу. Я ожидала, что сейчас мне откроются тайны магии, что я узнаю, откуда берется сила и как ею распоряжаться, или на худой конец научусь превращаться в лягушку. Но книга оказалась на удивление скучной. Там говорилось, что магия – это психическая сила, возникающая в теле. Что пользоваться ею? Нужно уметь ее сконцентрировать. Для этого маг обычно направляет ее в руки и произносит специальные слова-формы. Произношение каждого звука вызывает определенную магическую реакцию, поэтому заклинания так важны. А дальше шел бесконечный список заклинаний с пояснениями, как их применять. Когда книга упала на пол, я поняла, что заснула прямо на стуле. Передо мной стоял Мельхикор, сложив руки на груди. — Задери тебя, дракон! — прорычал он. — Неужели ты умеешь только дрыхнуть? Я вскочила на ноги, густо покраснев. Мельхикор действительно походил сейчас на строгого учителя, но я уже поняла, что оправдания ни к чему не приведут. «Я прочла начало», — заявила я. «Чудесно! Тогда скажи мне, как создать огненный шар». К своему стыду я осознала, что если в книге было такое заклинание, то я его не запомнила. «Невозможно выучить все заклинания с одного раза», — не сдалась я. Глаза Мельхикора сузились, а крылья носа угрожающе задрожали. Он опустил руки, и мне показалось, что он готов схватиться за меч. «Ты что же, вздумала мне дерзить?» – прошипел он. «Нет, господин Мельхикор», – испугалась я, отступив от него на пару шагов. «Воображаешь себя самой умной?» – закричал маг. «Посмотрим, как тебе понравится это». Не сводясь с меня яростного взгляда, он резко взмахнул рукой. Сперва мне показалось, что ничего не случилось. Но потом я ощутила странное покалывание в ногах. Опустив взгляд, я увидела, что мои ступни вместе с подолом платья быстро обрастают корой, становясь деревянными. Ноги онемели. Я перестала чувствовать их. Кора росла все выше, подбираясь коленям. Гору подкатила паника. — Давай, останови это! — вызывающе бросил мельхикор. Я в ужасе уставилась на него. Он беспечно наблюдал за мной, сложив руки на груди. Чтобы не видеть его ухмылки, я закрыла глаза. «Я смогла запереть этого негодяя в комнате, а потом победить Давора. Я справлюсь. Я должна справиться!» А деревенелость уже дошла до талии. Сосредоточившись, я мысленно постаралась вызвать теплые ощущение в теле и остановить заклинание Мельхикора. Магия разлилась по телу, но этого было недостаточно. Мне чего-то не хватало. Паника росла, путая мысли и отбирая силы. Я попыталась изменить наложенные заклятия, но это было похоже на лепку из глины. Я меняла форму, но суть оставалась той же. У меня стало покалывать в руках. В полном отчаянии я открыла глаза. Мельхикор все так же внимательно смотрела на меня, но уже не ухмылялся. «Что мне делать?» — выпалила я. «Замедляющее заклинание было на второй странице», — заявил наставник. «Он серьезно думает, что я еще способна здраво мыслить и вспомнить заклинание? Он что, не видит, как я напугана?» «Произнеси, Ливерон», — соизволил помочь он. «А потом сними мое заклинание с помощью намета». «Ливерон!» — закричала я. «Но почему-то ничего не произошло». Слово повисло в воздухе, оставшись просто словом. Ливеро Договорить я не смогла. Мне стало трудно дышать. Кажется, мои легкие тоже превращались в дерево. «Господин!» — простонала я, пытаясь вдохнуть. «Пробуй еще раз, наполни слово магией!» «Ливера!» Я захрипела, хватая ртом воздух. Голова закружилась. «Борись! Эй, Тиса!» Донеслось до меня, и я провалилась в небытие.